Глава 3. Сопровождение приемных семей. Границы личного пространства. В этой главе я хочу разобрать сопровождение приемных семей специализированными центрами на этапе после принятия ребенка в семью. Об успешности воспитания приемных детей можно судить по удовлетворенности приемных детей и замещающих родителей детско-родительскими отношениями, интегрированности ребенка в общество, сформированности у него социальных навыков. Целью сопровождения приемных семей является оказание своевременной эффективной помощи и социально-психолого-педагогического сопровождения замещающих семей для профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми. Как правило, ставятся следующие задачи. Оказание индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи семьям в решении наиболее сложных задач развития, обучения, социализации приемных детей. Повышение и развитие психолого-педагогической компетентности приемных родителей. Формирование у замещающих родителей мотивации к получению знаний в области психологии, воспитания и обучения приемных детей. Объектом сопровождения является приемная семья как пространство совместной жизнедеятельности, которое удовлетворяет специфические потребности приемного ребенка. Предмет сопровождения – это структурные и функциональные изменения семейной системы, обусловленные включением в нее приемного ребенка. Субъекты сопровождения – приемный ребенок и приемная семья в целом – папа, мама, дети. Предполагается, что в результате реализации программы сопровождения приемные родители должны эффективно сотрудничать со специалистами опеки и центра сопровождения, формировать благоприятный социально-психологический климат в своей семье, содействовать психическому развитию и социальной зрелости приемных детей, стремиться повышать свою собственную компетентность, организовать и поддерживать благоприятные условия для успешной адаптации приемного ребенка, Иметь более грамотную родительскую позицию замещающих родителей в вопросах воспитания и формирования привязанности у приемного ребенка. В свою очередь, система ожидает, что приемный ребенок в результате реализации программы сопровождения должен успешно адаптироваться в приемной семье, социализироваться и уметь строить свои взаимоотношения как со взрослыми, так и с другими детьми, получать навыки преодоления трудных жизненных ситуаций, психологической защиты и правильного поведения при стрессах, формировать морально-этические установки на создание собственной стабильной семьи, усвоить различные социальные роли. Уровень актуального развития ребенка должен соответствовать уровню возможного. Все вышеперечисленное – примерный типовой подход центров сопровождения. А что же получается на практике? Самая большая проблема, с которой сталкиваются мои доверители, это отсутствие грамотных и опытных специалистов внутри системы, которые могли бы организовать реальную продуктивную работу с приемной семьей. Как правило, специалисты встречаются молодые, опыт работы у них небольшой либо отсутствует. На этом этапе часто возникает негативное отношение к специалисту, недоверие, особенно если приемным родителям на десяток лет больше а за плечами опыт успешного воспитания своих и приемных детей. А это очень важный этап. Между психологом и приемной семьей должны сформироваться доверие, понимание и принятие друг друга. В противном случае любое сопровождение – это профанация. Кроме того, учитывая печальный опыт многих приемных семей, всем очевидно, что выводы в результате тестирований при такого рода сопровождении, кладутся в основу успешности или неуспешности приемной семьи. Большинство приемных родителей боятся, что в результате некомпетентного тестирования на них поставят клеймо «неуспешной семьи». Но на практике причинами возврата детей чаще всего являются неадекватное оценивание своих возможностей, слабая мотивация, неуверенность родителей, Незнание членами замещающих семей многих особенностей данного процесса. Неумение правильно оценивать возникающие трудности. Непонимание со стороны окружающих. Приемная семья очень долгое время находится в стадии длительной адаптации, а в ряде случаев – длительной дезадаптации. Как результат, возврат детей в детские дома в течение первого года функционирования семьи или на последующих этапах ее жизнедеятельности. Опекуны часто сталкиваются с вопросами и проблемами воспитания и обучения детей после принятия их в семью. Практика показала, что при внешнем порыве потенциальных опекунов к приему ребенка в семью внутренние приемные родители зачастую не готовы к этому. Наблюдается незнание особенностей развития депривированных детей-сирот и трудностей, с которыми они могут столкнуться в процессе воспитания приемных детей неготовность самих детей к проживанию в семье. Нередко важной проблемой становится информационная изолированность приемных семей, когда они боятся консультироваться со специалистами по семейным трудностям, замалчивают проблемы или просто не знают, к кому обратиться. И это еще не все факторы, которые являются причинами возврата детей из приемных семей. В своей практике я сталкиваюсь с тем, что у детей, живущих в приемных семьях, Наблюдается ряд других типичных проблем. Высокая распространенность эмоциональных нарушений, острые или затяжные посттравматические состояния, повышенная тревожность, импульсивность, агрессивность, боязливость и страх социальных контактов, психический и психофизический инфантилизм, нарушение половой идентификации, психологическая несовместимость детей с опекунами, трудности в обучении, Снижение мотивации к учебе, низкие способности к обучению, несформированность или низкий уровень познавательных интересов. Также одной из проблем в адаптации детей к новым условиям жизни в опекунской семье является сложность в принятии ими своего прошлого, отношения к ровным родителям и прежней семье. Конечно, бывают опытные приемные мамы, как правило, из числа многодетных или тех, которые ранее воспитывали своих детей. Жизненный опыт, а иногда педагогический и медицинский, в силу профессии помогает справиться с трудностями. Алгоритм действий, сопровождающий организацией. Выбирать опытных специалистов. Всегда просить разъяснения выводов, выдачу копий пройденных вами тестов, методик психологических диагностик, по ним вы вправе получить консультацию и мнение другого специалиста, либо получить рецензию на заключение психолога. Отказаться от сопровождения в случае отсутствия контакта, взаимопонимания и прочее. Выбрать любую другую организацию или психолога, можно коммерческого, если обязанность заключения договора сопровождения не прописана в договоре о приемной семье. Строить систематическую согласованную работу со специалистами. Достаточно часто в процессе формирования и развития приемной семьи Опекуны сталкиваются со сложностями, которые сразу видны опытному специалисту. Иногда достаточно 15 минут пребывания в семье. Высокий уровень требовательности приемных родителей по отношению к детям, выраженное контролирующее поведение, отсутствие сотрудничества между родителями и детьми, конфликты и отсутствие взаимопонимания, нетерпимость и непримиримость в отношениях с детьми. Не всегда адекватное использование методов наказания и поощрения, преобладание негативной оценки облика, поведения, деятельности приемного ребенка, отсутствие эмоционального контакта с ребенком, а также низкая степень усвоения ребенком нравственных норм и моральных ценностей, проявляющиеся в нарушениях поведения. Все это ведет к общему неблагополучию семьи и, как следствие, отказу от ребенка. Федеральный закон номер 48 об опеке и попечительстве содержит норму о том, что опекуны и приемные родители имеют право на оказание им содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи. Про обязанность заключить договор сопровождения нет ни слова. Деятельность организации сопровождения должна основываться на принципах добровольности услуг, Исключающие методы прямого или косвенного давления. Навязывание услуг или осуществление проверок под видом услуг. Договорные формы отношений, при которой каждый договор составляется индивидуально в зависимости от потребностей конкретной семьи, без возмездности. С разрешения одной приемной мамы я приведу вам дословно ее мотивацию досрочно расторгнуть договор о приемной семье, вернуть детей в систему. То, что я хотела дать максимум, сколько я могу, тем, кто в этом нуждается, я считаю, я выполнила. У меня уже три выпускника и два ребенка, которые не подлежат, в общем-то, полноценной социализации. Поэтому снова заходить в эту реку я не буду, то есть я потратила намного больше сил и здоровья, чем даже могла предположить. Плюс некая такая мысль о тотальной неблагодарности данного занятия, то есть понимание того, что у тебя возьмут только то, что захотят взять, и если захотят взять, каким бы ты классным ни был. И тот факт, что ну никогда они тебя родным считать не будут. То есть, например, вожатый в лагере, который проводит с ребенком 20 дней, может ими восприниматься гораздо роднее, чем ты. И чувство ревности здесь выражается в обиде. То есть есть огромная разница между тем, как выражает свою признательность и благодарность кровный ребенок и некровный. И эта разница — это пропасть. И я понимаю, что я еще пока молода и могу еще самореализоваться. И поскольку я считаю свою задачу, свою роль выполненной, считаю, что имею полное право сменить свой род деятельности, сменить свой образ жизни. Может быть, на другом поприще я окажусь не менее эффективной. Вы должны понимать, что, навещая ребенка в государственном учреждении или взяв его в формате гостевого режима, вы не сможете составить полноценного представления о нем. Когда ребенок окажется в вашей семье, он будет вести себя не так, как вы это представляли. Ребенок не будет бережно и ответственно относиться к своим и вашим вещам, пока вы несколько раз не объясните ему. Возможно, ваших объяснений будет недостаточно поэтому необходимо подключать специалистов-психологов для адекватной адаптации ребенка. Правило номер три. Развивайте знания в области детской психологии и педагогики. Ищите специалистов, организуйте системную работу с каждым приемным ребенком. Читайте договор о сопровождении семьи внимательно, особенно в части «Кому и при каких условиях и какие данные передаются». Не обманывайте себя.